«Когда вы солгали товарищу Анискину, что не писали жалобу в райком, вы унизили только себя. Да, да, уважаемая Вера Ивановна! Ваши частые ссоры с Павлом тема объясняются, что вы потеряли правду взаимоотношений. Павел, — обратилась она к шоферу, — скажите, Павел, из-за чего вы вчера поссорились?» «Два рубля!» — смученно улыбнувшись, ответил Павел. «Два рубля!» Я вчера в большой рейс шел, так ведь надо поживать два раза в районе, а она деньги не дала. Он сказал просто и тихо, горько и печально, помигал при этом рыжими ресницами и затих так покорно, что после его слов участковый ожидал тишины или негромкого ответа Анны Борисовны, но не дождался». Пулеметом простучали каблуки туфель, послышалось тяжелое дыхание, и после мышиного писка Вера Касая начала сразу с крика. «Притворный растратчик!» — завопила она, подбочениваясь и ненавистно поблескивая глазами. «Пожрать ему надо в районе, но и жри, никто тебе не мешат, только ты жри как человек, а не как буржуйский миллионер!» Вера на ходу остановилась, убрав руки от рта, втянула голову в плечи и так посмотрела на Павла. Точно у окна сидел не он, а страховидное чудовище. «Анна Борисовна, Анна Борисовна — Анна Борисна, Анна Борисна, еще сильнее завопила она. — Он ведь в районе-то... Нет, ему на обед кашу брать или там лапшу с молоком. А ведь он берет, Анна Борисовна, он берет гуляш за тридцать семь копеек. Электричество еще на колхозной станции не дали. Дождь шел по-прежнему мелкий, но частый, и от этого в комнате было серо, а в приглушенном свете Анна Борисовна казалась красивой. Затушевались мужские морщины у губ, разровнялась кожа лица, холодноватые глаза, углубившись от теней, потеплели. Она очень походила на тех женщин, которых показывали в кино председателями, агрономами и зотехниками. «Надо, надо ее в советы, подумал участковый. «Ах, вера!» — укоризненно сказала Анна Борисовна. «Вы поражаете душевной неграмотностью и, простите, скаридностью, которая не свойственна советским людям. Если бы вы больше читали и развивали ум, то вы бы знали легкомысленное, но точное выражение». Она застенчиво улыбнулась, «Путь к сердцу мужчины», как говорят, лежит через желудок. Во-во-во! — обрадовался участковый. Во! Неожиданно для всех и даже для самого себя Анискин вдруг поднялся, пошел вдоль доски, делящей комнату, зачем-то потрогал ее толстыми пальцами и покачал головой. Глаза у него сделались любопытными, как у сороки, когда она видит блестящий предмет. Ах-ха-ха-ха! Ах — закудахтал участковый. Ах-ха-ха-ха! Ах, Простите, Анна Борисовна, что опять в разговор встреваю, но вы им про то скажите, чтобы не смели разводиться. Вы им про это скажите. Разводиться? Анна Борисовна вытрачала глаза и посмотрела на Нискина, как на сумасшедшего. Потом она в первый раз в жизни при участковом растерялась. Никто и не помышляет о том, чтобы Павел с Верой развелись, воскликнула она, опуская руки и Зачем же... Тогда мы с вами, товарищ Анискин, зачем общественность? Нет, развода не будет. Нет, еще раз нет. Анна Борисовна села на лучшую в доме табуретку, замолчала, гневно глядя на Анискина, который все еще держал руки на доске, и губы у него были сложены так, словно он хотел засвистеть. Потом участковый выпрямился, руки заложил за спину и радостными, отцовскими, полными счастья глазами соединил во взгляде Павла и Веру. «Ну, спасибо вам, Анна Борисовна», — ликующе сказал Анискин. «Сам бы я по дурости ничего бы не произвел, а вот вы их уговорили не расходиться. Спасибо вам! Большое спасибо!» «Нет!» — без паузы криком ответила Вера и убрала кулачок от рта не отпущай ответят за ушибы четвертой степени пущай ответит перед всем народом в комнате стало так тихо как зимой на кладбище и в этой тишине участковый хлебосольно развел руками перед носом анны борисны она ничего не ответила